Глава 7 Пока сержант-радист распаковывал рацию и настраивал на нужную волну, пока забрасывал на верхушку скалы тросик антенны, Коган и Ковалев обсудили ситуацию. «Что получается, если этот тип не врет?» — говорил Ковалев. «Десять килограммов взрывчатки вчера забрали, и группа из четырех человек ушла в горы к герхожан». Эти двое должны были сегодня забрать еще 10 килограммов и выйти туда же. Я уж думал, что их тоже четверо, задумчиво отозвался Коган. Но наш пленник четко и в деталях рассказал про ночную стычку и ранение рабочего финкой. Значит, будем считать, что других пока здесь нет. А взрывчатку они получали здесь. Кто-то привозил вместе с материалами, здесь прятали, а по мере необходимости переносили наверх в штольню. Оттуда уже без проблем поднимали в горы. И сколько таких партий уже там? Слушайте, у них кто-то на стройплощадке есть свой. Или свои. Вы хорошо знаете этого инженера Джансура? Джансур — проверенный человек, — уверенно сказал Коган и пересел поближе к радисту. До очередного дежурного сеанса связи было три минуты. Сейчас, там наверху, Группа из четырех человек под командованием старшего лейтенанта Игнатьева засела и замаскировала свой лагерь. Бойцы вели круглосуточное наблюдение и каждые два часа выходили в эфир. Это было необходимо, чтобы вовремя получить новую информацию снизу из долины, да и если что-то в горах удастся найти, то тоже следует вовремя передать Когану. Правда, на случай боя предусмотрен был сигнал из двух красных ракет, а если нужна помощь, то из двух красных и двух зеленых. Наконец, радист связался с командиром и передал наушники и микрофон майору. «Как дела, Игнатьев? Что нового?» «Пока тишина, товарищ майор», — отозвался голос старшего лейтенанта сквозь легкое потрескивание эфира. «Наблюдаем, диверсанты не появлялись. Может, проверить важные места на предмет закладок взрывчатки?» «Нет, ни в коем случае», — отрезал Коган. «Спугнете. Они вот-вот могут появиться в вашем районе. Вчера снизу забрали 10 килограммов тротила, и четверо диверсантов ушли в горы. Мы не знаем, какой они выбрали путь. Задача максимум — вам взять хоть одного живым. Не забывайте об этом». «Постараемся, товарищ майор». Отозвался голос Игнатьева, но Коган тут же грозно его перебил. «Я тебе дам, постараемся. Это приказ. Взять живым хотя бы одного диверсанта». «Ты соображаешь, что у них на стройплощадке есть свой человек? Если его не сдаст кто-то свой, мы его будем месяц искать среди всех. А они нас опередят со взрывом». «Понял, товарищ майор», — поспешно ответил альпинист. «Приказ — взять живым хотя бы одного диверсанта». Старший лейтенант Игнатьев снял наушники и поправил на лице темные очки. Снег искрился недалеко, чуть выше их позиции, и слепил глаза. Слева вдалеке белел ледник а по другую сторону солидно возвышался Четырехтысячник, гора калар -баш, Долина реки Баксан, зажатая горными кряжами, велась и зеленела внизу, уходя дальше в Приэльбрусье. Посмотрев на наручные часы, Игнатьев позвал. «Лютый, займи пост наблюдения, я хоть перекушу». «Есть занять пост», — отозвался сержант. И, опустившись рядом с командиром, добавил — Там как раз ребята чай согрели на спиртовке. Палатка была хорошо замаскирована под отвесной скалой, натянутой над ней маскировочной сеткой, имитирующей каменное крошево. Конечно, если рассматривать местность в бинокль, то этот обман легко раскрывается, но при беглом взгляде отличить сетку от окружающих скал довольно сложно. Серые лускутки, нашитые на сетку, хорошо сливаются с окружающими однообразными красками. Игнатов сидел, грея руки о горячую железную кружку с чаем. Глаза начинали постепенно слепаться. Надо отдохнуть хотя бы час-полтора. Больше нельзя. Нужны все глаза и уши. Последняя радиосвязь показала, что диверсанты, скорее всего, в горах над комбинатом. И сейчас единственная защита — группа старшего лейтенанта. Ковалев готовится к восхождению, через несколько часов будет здесь — «Прикроет второй путь врагам к этим скалам и возможным местам установки зарядов». Камешек, брошенный наблюдателем, ударился о ботинок Игнатьева, мгновенно согнав с него дремотное состояние, и тут же раздался голос одного из бойцов, сидевших рядом. «Командир, внимание! Восточная скала!» Старший лейтенант поставил кружку на камень и прижался лицом к сетке, разглядывая указанное направление. Он увидел человека в альпинистском снаряжении, который возился наверху у самого края отвесной скалы. Затем вниз полетела, разматываясь по длине, страховочная веревка. Человек начал спускаться, умело опираясь ногами об отвесную скалу. И первое, что бросилось в глаза, — это немецкий автомат, висевший за спиной альпиниста. Только секунду спустя он понял, что экипировка не советского образца. Да и сообщение о том, что какая-то группа советских бойцов пошла в горы в этом районе, Игнатьев не получал. Значит, враги. Только так. Голова работала быстро и четко. Спускается сюда. Это первый. И сколько за ним, неизвестно. Большой группе здесь взяться неоткуда. Дать им спуститься. И тогда они окажутся под защитой камней и смогут отступить за восточную скалу и уйти за гребень к Шаунаму. Догнать их будет сложно, перехватить некому. Надо навязывать неожиданный для врага бой, поставить его в сложные условия. Подняться наверх можно со стороны герхожана. С этой скалы бойцов видно не будет. И не знают они того прохода. Они с востока шли, с нижней части боксана. А если дать диверсантам спуститься и открыть огонь внизу? Но тогда, если у них остались силы наверху, то огонь с такого угла по позициям группы будет смертельным. От него не укрыться. А часть диверсантов они, получается, сами подпустили к себе. Котин. Горячин. Игошин. Не поворачивая головы, позвал старший лейтенант. «Обойдите скалу со стороны герхожана. Поднимитесь наверх и атакуйте диверсантов с тыла. Мы открываем огонь через пять минут». «Есть, товарищ старший лейтенант». Тихо отозвались альпинисты и исчезли за палаткой. «Смотрите, не нарвитесь на них на подходе», — громко сказал вслед бойцам командир. «Они могут знать о проходе через урочище». Пять минут пролетели очень быстро. Игнатьев стиснул зубы, стараясь отогнать злость, которая мешала хладнокровно мыслить. «По-дурацки получилось попасться. Наверное, не совсем удачное место он выбрал для засады». «И теперь он может оказаться под перекрестным огнем с двух сторон». «Нет», — успокоил себя командир. «Я прав. Занять позиции, отражать нападение с верхней кромки скалы. Огонь по моей команде». Игнатьев старательно прицелился в альпиниста, который соскользнул уже до самой нижней части отвесной скалы. Короткая очередь, и человек безвольно повис на веревке. Наверху засуетились. Игнатьев не слышал криков, все-таки высота скалы метров пятьдесят. Но головы на кромке он увидел сразу. «Огонь!» — приказал старший лейтенант. «Не давайте им высунуться!» Но по большому счету, это диверсанты не дали высунуться советским бойцам. «Когда ты снизу, а враг наверху, то у него преимущество больше. И в маневре, своевременной смене позиций, и выигрыш в большем секторе обстрела». Но альпинисты Игнатьева укрылись не лежа за камнями. Они отошли за скалы, скрывавшие их в полный рост и дававшие возможность тоже перемещаться в пределах своих укрытий. Очереди следовали одна за другой. Стоило кому-то из диверсантов высунуть голову над скалой, как на него обрушивался огонь автоматчиков. Враг успевал дать одну-две очереди, и потом вынужден был снова прятаться. Игнатьев посмотрел на наручные часы. Надо продержаться всего час. За час его бойцы поднимутся со стороны урочища на скалы. Хорошо, если у диверсантов нет гранат. Очень сомнительно, что, перенося такой груз, они станут нагружать себя еще лишней поклажей. Тем более не очень легкой. И патронов у них по этой причине не очень много. Не смогут они выдержать полноценный стрелковый бой, если только не идет на помощь вторая группа по гребню. И вот на этот случай Игнатьев и остался в лагере с бойцом. Неожиданно автоматные очереди стали раздаваться где-то вверху. Старший лейтенант даже не мог сразу понять, с какой стороны раздаются выстрелы. Со скалы больше не стреляли. Неужели его бойцы так быстро поднялись со стороны урочища? Там можно было забраться даже без помощи страховочных веревок. Что делать? Идти им на помощь? Страховать лагерь от возможного? Автоматная очередь раздалась так быстро, что Игнатьев чудом успел скрыться за скалой. Каменное крошево брызнуло в лицо за шиворот ветровки. Он перекатился через плечо и в трех метрах левее высунулся. Четверо незнакомцев перебежками приближались и находились уже в ста метрах от него. Очередь, и один диверсант упал. Снова рой пуль пронесся над головой, хлестнул по камням. Игнатьев снова пригнулся и перекатился в сторону. Почему не стреляет его боец справа? Неужели убили или ранен? Но возможности проверить это помочь своему бойцу не было. Игнатьев не мог поднять головы. Он понимал, что у диверсантов слишком маленький запас патронов, они не смогут вести полноценный бой в горах. И поэтому группа предприняла стремительную атаку, предполагая сломить сопротивление советских альпинистов. Но в таком же положении была и группа Игнатьева. Большой боезапас с собой в горы взять очень трудно. С таким грузом не подняться по скалам. В этом бою все решится за минуты. И наверху, над площадкой, куда диверсанты пытались спускаться, уже все, видимо, решилось. Там, кажется, стрельба прекратилась. Еще бы знать, кто вышел победителем в этом коротком смертельном бою. «Эх, ребята, только бы вы не подвели!» Подумал старший лейтенант, снова высовываясь и давая короткую очередь. Он снова промахнулся. Но враг упал и отполз в сторону, меняя магазин в автомате. Маневрировать, не сидеть на месте. Опыт командира штурмового подразделения подсказывал, что нужно как можно чаще менять позицию, вести себя непредсказуемо для противника. Нужно перехватить инициативу боя, заставить атакующего перейти к обороне, сломить его прорыв. Наметив себе маршрут перебежки, прикинув высоту камней, которые скроют его с головой, Игнатьев подобрал подходящий по размеру темный камень и громко крикнув «Граната!», швырнул камень в сторону диверсантов. Он рассчитывал, что привычка, если эти люди воевали на фронте, сработает. Кричат слово «граната» и наши, и немцы, когда бой происходит на короткой дистанции, когда есть риск задеть осколками своих же. Это предупреждение выкрикивают для своих, но его слышит и противник. На это Игнатьев и рассчитывал. И когда камень ударился в скалу и покатился под ногами диверсантов, те бросились в разные стороны в поисках укрытия. Конечно, враг быстро понял, что это просто камень, но несколько секунд замешательства, на которое Игнатьев выпал из внимания диверсантов, Дали возможность перебежать за скалами дальше к стене и оказаться почти сбоку от трех врагов. Риск был, что его заметят, но фактор везения играет на войне немаловажную роль, если ты опытен и способен в меру рисковать. Они вскочили почти одновременно. Игнатьев прижал за спиной к камням, держа наготове автомат. Выждать буквально три секунды, когда все трое окажутся на относительно открытом пространстве. Пусть не троих, но одного или двоих он свалит длинной очередью. Пусть не убьет, но выведет из строя. И тогда все будет решено. Но выстрелить старший лейтенант не успел. Со стороны обрыва вдруг поднялся его боец, который потому и не стрелял, что скрытно пробирался за камнями ползком в тыл диверсантом. И ему это удалось, воспользовавшись тем, что командир успешно ведет активный бой. Боец решился на такой маневр. И теперь его автоматная очередь слилась с выстрелами Игнатьева. Два диверсанта повалились на камни, как мешки. Того, что был ближе к нему, Игнатьев не стал убивать. Он стрелял по ногам, выпустив почти весь магазин, чтобы наверняка зацепить врага. «Живьем, брать!» — заорал Игнатьев, радуясь такой удаче, и бросился вперед. Диверсант лежал на боку, сжимая окровавленной ладонью ногу ниже колена. Увидев, что Игнатьев бежит к нему, раненый потянулся за оброненным автоматом, перевалился на другой бок и почти коснулся оружия пальцами, но Игнатьев пнул шмайсер и, перехватив руку диверсанта, заломил ее противнику за спину. Раненый застонал, скрипя зубами, но старший лейтенант быстро ощупал его одежду, вытащил из ножен на его поясе финку и отбросил в сторону. Вместе с подбежавшим бойцом они перевернули пленного на спину и стали связывать руки. Потом Игнатьев осмотрел окровавленную ногу. Попал он удачно. Две пули угодили ниже колена, и одна как минимум раздробила кость. Первым делом Игнатьев вытянул брючный ремень диверсанта из его штанов и перетянул ногу выше бедра, останавливая кровь. Боец тронул командира за плечо и кивнул на скалы. Игнатьев повернулся и увидел вверху одного из своих альпинистов. Тот стоял в полный рост и, держа автомат над головой, покачивал им из стороны в сторону. «Ну, значит, порядок. Значит, ту группу на скале перебили. Рацию давай!» — приказал он бойцу, а потом склонился над пленным. «Сколько вас человек? Сколько групп вышло в горы? Ну?» Он с такой силой тряхнул диверсанта, что тот невольно лязгнул зубами. Игнатьев сверлил взглядом диверсанта, понимая, что тот говорить и давать сведения не хочет. Нужно что-то предпринимать, потому что сейчас эти сведения будут самыми ценными. Он не успеет ничего придумать, страдая от боли и не зная, какова будет его участь. Диверсант будет спасать свою жизнь или отчаянно молчать, а спустя некоторое время, когда ему окажут помощь, может, спустят вниз, он вполне осознает свою участь и придумает, как ему вести себя и что говорить. Скорее всего, большая часть его сведений окажется ложью и дезинформацией и проверить их будет очень сложно. Парень, кажется, русский, точно не горец из местных. Наколок на руках не видно, может быть, и не из уголовников, которые готовы за деньги кому угодно горло перерезать. Да и не так много среди уголовников-альпинистов с опытом. «Кто ты такой? Как тебя зовут?» «Ну?» Игнатьев снова с бешенством стиснул воротник куртки диверсанта. «Меня зовут Мартин Ругель!» Сдавленный хриплый голос не мог скрыть заметного акцента. По-русски этот человек говорил не очень чисто. Теперь многое объяснялось. Старший лейтенант недобро прищурился и спросил, «Ты немец? Из Рейха или Фольксдойча?» «Я родом из Ярве. «Ну вот что, горячий эстонский парень!» процедил сквозь зубы Игнатьев. Я вижу, что до войны ты как друг приходил в наши горы, ходил с нашими группами, делил кружку горячего чая с нашими парнями. Может, кто-то тебе спас жизнь на отвесной скале. Я хочу, чтобы ты понял, все это осталось там, в прошлом. А сейчас ты прокрался, как змей, как враг, чтобы убивать. Ты принес смерть с врагами нашей страны. Поэтому... «По условиям военного времени жалости к тебе не будет. Ни у кого. С вами взрывчатка, вы хотели взорвать скалы и устроить обвал на комбинат? Но!» Пленный застонал и отвернулся, стиснув зубы. Игнатьев смотрел на него с сожалением, уже даже без ненависти. Чего в нем сейчас больше к этому эстонскому парню? Пожалуй, брезгливости. предать братство снежных барсов. Это ведь как умышленно перерезать на отвесной скале страховку своего друга, который до этого держал тебя из последних сил, рвал кожу на ладонях. Чего достоин этот человек? Человек? Даже этим словом его назвать язык не поворачивается. Удавить не жалко, только польза от этого ноль с хвостиком. Смерти твоих друзей требует выжать всю пользу из этого гаденыша, а не наслаждаться слепой ненавистью. «Вот что, Мартин!» — хмуро сказал Игнатьев. «Мне церемониться с тобой некогда. У меня боевая задача. И я в армии. Я защищаю свою родину. Ты понимаешь, что ты в списке моих дел на сегодня на последнем месте? Понимаешь?» — повторил Игнатьев и с наслаждением пнул пленного в бок. Тот застонал и тихо ответил. «Понимаю. Пристрелите. Следовало бы тебя пристрелить», — буркнул Игнатьев. Но пока есть надежда, что ты будешь полезен, ты будешь жить. Так что сам решай, жить тебе или подыхать. Только не надейся на то, что тебя расстреляют по закону. Мне с тобой валандаться некогда, чтобы корячиться и тебя вниз спускать. Мне надо выполнять боевую задачу. Пока ты говоришь, даешь сведения, ты часть моей боевой задачи. Молчишь? Тогда ты пустая обуза. Оставлю истекать кровью и замерзать в этих скалах. Руки пачкать не хочется. А ты перед смертью еще сто раз пожалеешь, что согласился против своей страны пойти, против своих товарищей». Неожиданно появился сержант Котин. Он появился без снаряжения, только с автоматом в руках, обвязанный страховкой. Боец бежал, перепрыгивая с камня на камень и вытирая на ходу рукавом пот лба. Добежав до командира, сержант с удовлетворением посмотрел на раненого диверсанта и доложил. Шестеро там, товарищ-старший лейтенант, к сожалению. Сопротивлялись дико. Всех шестерых положили там. А вам, смотрю, повезло? Не везение, а умение. Недовольно ответил командир. Что еще там? В их рюкзаках расфасовано килограммов 15 или 20 тротиловых шашек. Двое из местных. Судя по обличию и бородам горцы. Четверо европейского вида. Пока не понять, русские или немцы. Снаряжение немецкого производства, оружие тоже, и шашки немецкие. Видать, тут где-то у них скрон был заложен еще при фрицах. Документов при себе нет. Хорошо. Ребята, как? Все целые. Игошина только пуля вдоль ребер прошла, кожу чуть зацепила. Крови почти нет, все нормально. Работать может без ограничений. Оружие и взрывчатку ребята спускают на веревках. Тела сложили, описали, как выглядят. «Хорошо, заканчивайте и займитесь этими», — кивнул на трупы старший лейтенант, а потом снова присел возле пленного. «Ну?» Ситуацию ценил, Мартин. Обдумал свое поведение. «Пистолет с одним патроном, чтобы застрелиться, я тебе не оставлю. И нож тоже. Ты, наверное, знаешь, каково это, когда люди уходят, а ты лежишь один среди холодных камней, и нога не работает, и спасения не будет» что вы хотите узнать тихо спросил раненый сколько вас было сколько еще человек сейчас в горах больше никого нам нурбий приказал спуститься и обойти вас не получилось не знал он что со стороны герхожана спуск удобнее только там наверху семеро должно быть трое местных было балкар кто то ушел пробормотал игнатьев потом стиснул локоть пленного как этот нурбий выглядит «Откуда он? Фамилия его как?» «Фамилию не знаю. Он местный, зовут его все Нурбий, просто Нурбий. Высокий, худощавый. У него еще свежий шрам на левой стороне носа и бреется в отличие от двух других, что с нами были». «Был там чисто выбритый горец со шрамом на носу?» спросил командир, повернувшись к сержанту. «Нет», — помотал головой Котин. «Два горца с бородами и другие, европейского вида. Те бритые». Вызвав дежурного радиста комендатуры, который по требованию Шелестова круглосуточно слушал эфир, Игнатьев доложил о ходе боя и его результатах. Эти сведения и приметы некоего Нурбия, который остался жив и скрылся с места боя в горах, он попросил срочно передать подполковнику Шелистову. «Нужны фотоаппарат и помощь для спуска оружия, взрывчатки и раненого пленного». Сосновский одной рукой прижимал к уху телефонную трубку, а другой со сладостным ожесточением чесал ученической линейкой ногу под гипсом. «Ну что? Были контакты у Аминат с посторонними? С кем-то из мужчин?» — спросил Шелестов. Голос командира показался Михаилу напряженным. «Может, все это от усталости?» «Навещал ее кто-нибудь?» «Я пытаюсь наладить разностороннюю слежку за ней», — уныло отозвался Сосновский. Просто водить за ней одного или двух наблюдателей я опасаюсь. Слишком легко будет заметить наблюдателя со стороны. Так что пытаюсь комплексно подходить к вопросу. Пока, кажется, никто из мужчин ее не навещал. Ручаться за отсутствие контактов с женщинами, если их кто-то подослал, чтобы передать записку и еще что-то сложно. «Она и на рынок ходит, и в булочную, гастроном. Но я не думаю, что Аминат вступит в сговор с кем-то из врагов. Я уверен в ней». «То, что уверен, — это хорошо», — вздохнул Шелестов. «Только ведь можно так голову женщине задурить, что она и знать не будет, что помогает диверсантам, врагу. Ну а что пытаешься следить, используя разные методы, это одобряю». «У вас-то как там? Как ребята?» «Нормально вроде, справляемся пока», — отозвался Шелестов. «От ребят тебе привет. Ты вот что, Михаил. Осторожнее там. Кажется, мы нащупали след Нурбия Барагунова. Он, конечно, никакой не брат Аминат Хамизовой, но явиться к ней может. Причина, зачем он может к ней прийти, мне неясна до конца. «Может, любовь?» — предположил Сосновский. Мужики за всю историю человечества много раз делали глупости из-за любви к женщинам. «А тут тем более горец, горячая кровь, безрассудность». «Насчет глупости и безрассудности я бы не стал утверждать», — строго сказал Шелестов. «Кого-то ведь в подпольной антисоветской сети и сети немецкой агентуры называют брат и аул. Возможно, это часть легенды Барагунова, легенда ее брата. Она же почему-то скрывает, что у нее есть жених или человек, который в нее влюблен. Ты сам утверждал это». Так вот, бой у нас тут в горах был. Накрыли многочисленную группу с грузом взрывчатки. Диверсанты рассчитывали устроить обвал над комбинатом. У нас теперь появились прикомандированные альпинисты с боевым опытом. Так вот, ребята диверсантов и накрыли. И вот ведь не задача. Один ушел, как раз командир группы диверсантов. И все его называли Нурбий. Не исключено, что это и был Барагунов. Ловок, сволочь! Хмыкнул Сосновский. «Ловок, еще как ловок!» Голос шелистова снова стал строгим. «Не исключено, что он может появиться у Аминац, попросить о помощи, скрыться, залечь на дно. Запоминай приметы. Бороду не отпускает. По крайней мере, вчера был чисто выбрит. С левой стороны носа свежий шрам. Не исключено, что в том бою в горах он был ранен. Даже если и легко, то учитывая это». Медицинская сестра Ирина Половцева вежливо постучала и вошла, когда Сосновский уже задвинул полочку с телефонным аппаратом в ящик тумбочки. Осмотрев строгим взглядом палату, она подошла к тумбочке и поставила на нее тарелку с нарезанными из бинта салфетками и бутылочку со спиртом. «Будем готовиться к обеду, Михаил Юрьевич», — заявила медсестра. «Сейчас я вам намочу салфетки спиртом. Протрите хорошенько руки перед едой». «А может, внутрь граммов 50? Заговорщически понизил голос Сосновский перед едой. «Для аппетита!» «Товарищ майор!» Не приняла игривого тона медсестра. «Вы находитесь в лечебном заведении, а не в каком-то там распущенном санатории, где отдыхающим все разрешается и нет никакого контроля». «Ну что ж уж так о санаториях?» Начал было примирительно Сосновский, но медсестра не умолкала. И «Я хочу еще вам сказать, товарищ майор, что с вашей стороны обращение с Аминат, как мне кажется, не совсем соответствует... Девушка замолчала, хмуря брови и возмущенно подбирая слова. Сосновский удивленно уставился на Ирину, а потом горделиво сложил руки на груди. «Так, и чему же не соответствует мое поведение относительно Аминат?» «А вы не понимаете?» — выпалила медсестра, и ее щеки раскраснелись. «Вы же постоянно ведете с ней двусмысленные разговоры, влюбляете ее в себя. А у нее ребенок, она одинокая молодая женщина». Она примет все за чистую монету, и потом будет страдать. Она будет ненавидеть всех мужчин». «Вот ведь какая защитница всех женщин!» — рассмеялся Сосновский. «Просто олицетворение. Живой символ женской солидарности». «Так, ладно, Ирина, перестаньте говорить ерунду. Это чисто дружеские отношения, и никаких таких разговоров я с ней не веду. А будете устраивать мне скандалы, я попрошу руководство сменить мне медсестру. Вы помните?» «Для чего вы здесь?» «Руки вам спиртом протирать!» Язвительно ответила девушка, капризно сжав губки. «И сбоку на бок вас переворачивать, кормить вас из ложечки!» «Не перегибайте палку! Из ложечки вы меня не кормите! Есть еще и другие обязанности! Ну-ка, подойдите к своему подопечному и подайте мне, черт возьми, утку!» Из-под капота Виллиса повалил пар. Машина рычала и утробно ревела на каменистой дороге, намекая на то, что мотор окончательно перегрелся. Шелистов указал рукой вправо, где в тени отвесной скалы стояли два студебекера, а водители набирали воду из родника, бьющего прямо из трещины в скале на уровне метра от земли. Но вот и природная колонка для водителей, с удовольствием заметил Буторин, прибавляя газу. Он лихо свернул с накатанной дороги, машина, прыгая на мелком камне, подъехала к студебекерам. Курившие возле них бойцы с интересом посмотрели на легковушку. Несколько бойцов покуривали возле машин, поглядывая на легковушку с двумя офицерами. Судя по выгревшей ношенной форме, солдаты были боевые. Наверняка фронтовая часть или переменный состав запасного полка. У головной машины разговаривали два немолодых офицера. Бутурин выскочил из машины, открыл капот, а потом отвинтил крышку горловины радиатора. Оттуда ударил с горячими брызгами пар, в двигателе что-то потрескивало и щелкало. — Я сейчас, — сказал Бутурин Шелистову, вынимая из-под сиденья брезентовое ведро. — Пусть пока немного остынет. Закурив, Шелистов стал смотреть в сторону, чтобы не напрягать бойцов своими подполковничьими погонами. Но изредка он бросал взгляды и на солдат, и на машины. «Сборная солянка», — подумал Шелестов, увидев, что их номера относятся к разным частям. А Буторин быстрым шагом прошел вдоль колонны, посмеиваясь, когда солдаты отдавали ему честь. «Отдыхайте, хлопцы, отдыхайте! Здравствуйте!» Два офицера у головной машины обернулись в сторону Буторина, смирив его взглядом и посмотрев на его ведро. «Видимо, майор с ведром для них зрелище редкостное». Отдавая им в ответ честь, оперативник подумал, что для лейтенанта, да и для старшего лейтенанта, эти двое командиров как-то староваты. Запасники? Бронь сняли? Или отличившимся сержантам и старшинам присвоили офицерские звания? Такое в пехотных частях бывало сплошь и рядом, особенно на передовой. Пока Бутурин набирал воду в ведром, бойцы подняли капота обеих машин и подвое-потрое склонились над двигателями. Но это надолго. С усмешкой подумал Буторин. Хлопцы хоть отдохнут. Когда он подошел к Виллису, то пар из радиатора уже не бил струей, а лишь курился. шелистов чуть отступил в сторону, наблюдая, как Буторин заливает в радиатор воду. И все-таки, Виктор, как тебе кажется, будут пытаться гитлеровцы нанести удар в нескольких точках? Или будут стараться максимально сильно, но точечно ударить? Гарантированно произвести диверсию, пусть и с отвлекающими факторами на других участках». «Я думаю, что с каждым днем условия для диверсантов здесь, в долине Баксана, все сложнее и сложнее». Складывая ведро и засовывая его под сиденье, ответил Буторин. «Контрразведка работает, их сеть сыпется, пособников арестовали не один десяток, им надо торопиться, и времени у них на тщательную подготовку нет. Вопрос в другом». Почему они раньше, не после освобождения Кабардино-Балкарии, решили устроить эти диверсии? Буторин постоял возле машины, вытирая руки ветошью. Шелистов махнул ему рукой, чтобы садился за руль и тоже полез на переднее сиденье. Они обогнули грузовики и выехали на дорогу. Придерживая фуражку на ветру, Шелистов наконец, ответил. «А если предположить, что у них тут не было никого, кто мог бы организовать эти диверсии?» «Мало просто иметь опыт, надо еще знать регион, побывать не раз в этих горах. Им нужен был местный житель, которому можно было все это поручить». «Согласен», — подумав, ответил Бутурин и добавил. «Что-то дороги сегодня пустынные. Видать, мирная жизнь налаживается, военных колонн все меньше, беженцев нет. Сегодня встретили только одну, и ту, куцую, в две машины». И бойцы разномастные, сразу чувствуется, что собраны из выздоравливающих по госпиталям в одну команду. И офицеры у них явно не после училища. Хватит ли у них сил на несколько диверсий одновременно? Если с умом, то много силы не нужно. Постепенно, пусть даже одной или двумя группами, заминировать несколько точек в горах, использовать радиозапасы, расставить людей с передатчиками и в определенное время рвануть. Ничего нереального не вижу». Борис один склад накрыл на комбинате, группа перебили, которая там готовилась. «Вот я и думаю, есть еще группы, или мы выбили основную силу, и теперь они будут торопиться или притихнут. А у нас нет другого выхода, и нет права расслабляться», — рассмеялся Буторин. «Приказ получен. Обязаны все досконально проверить. Так что на нашей шее висит перевал Дангус». «Батюшки, давно не видел». Виктор оторвал руку от руля и указал вперед, где виднелась девушка-регулировщица в военной форме. Неподалеку стояла палатка, дымился костерок. Буторин театрально вздохнул и покачал головой. «Вот как ни крути, а на войне без женщин никак нельзя. Я не в том смысле, что ты подумал», — нахмурился он. «Я в том, что они должны быть, пусть на каких-то неопасных должностях. Регулировщицы, связистки, медсестры. Грубее мы на войне, а их присутствие облагораживает, делает нас не мужиками, а мужчинами. И лишний раз побриться хочется и подворотничок свежий подшить. «Я смотрю, ты без женского глаза и не брился сегодня», — засмеялся Шелестов. «А подворотничок на твоей гимнастерке с утра уже как портянка» так что проезжай мимо, издалека ручкой девочки сделай, не позорься». И стоило Шелестову произнести эти слова, как вдруг машина запрыгала, диск на правом переднем колесе начал биться о камне. Буторин выругался было, но тут же замолчал и свернул с каменистой неровной дороги на траву у самого пункта регулировщиц. Девушка-регулировщица с ехидной усмешкой наблюдала за двумя старшими офицерами. Шелестов сразу, как только машина остановилась, перегнулся через дверку и кивнул. Прокол. Мрачный Буторин обошел машину и оставился на спущенное колесо. «Товарищи офицеры!» — послышался мелодичный, грудной, девичий голос. «В пределах поста остановка автомобильного транспорта запрещена. Прошу проехать на 20 метров вперед». Шелестов хотел было вмешаться как старший по званию, но вовремя сообразил, что приказывать военным регулировщикам он не имеет права. Правда, как офицер СМЕРШа он имел довольно большие полномочия, но козырять вот здесь и сейчас своим удостоверением не хотелось. Бутурин тут же встал в позу и решил поспорить, сославшись на особое обстоятельства. Но тут всем на помощь пришла крупная женщина с погонами старшины на гимнастерке в обтяжечку. Буторин, увидев ее, сразу благоговейно замолчал. «Что тут у вас?» Старшина подошла, мягко ставя на траву ножки в начищенных сапожках. Посмотрела на спущенное колесо и кивнула. «Поломка?» «Ничего, товарищи офицеры, чинитесь. А ты, Вероника, по уставу службу неси. Да только и в ситуацию вникай. Есть вникать!» Бойко и весело отозвалась регулировщица и стрельнула глазами в сторону подтянутых симпатичных офицеров. Бутурин все же проехал еще 10 метров и поставил машину на относительно ровную и свободную от камней площадку. Смена пробитого колеса на запасное заняла всего минут 20. Закончив работу, оперативники подошли к палатке, попросив старшину разрешить помыть руки. Еще одна девушка-регулировщица в неподпоясанной гимнастерке назвалась Катериной и стала с улыбкой поливать из кружки на руки офицерам. Потом старшина смущенно предложила чаю. Оперативники разговорились с девушками. Старшина Антонина рассказала, что в пяти километрах к югу есть автомобильная часть, и там, наверное, помогут починить пробой на колесе. Все-таки ездить без запасного колеса не очень хорошо. Эти места после боев просто усеяны железом. — Часто вас сменяют? — спросил шелистов Антонину. По 12 часов смена, но иногда, может, и дольше. Война, всякое бывало. Сейчас машин мало стало. Одна-две воинские колонны в день проходят, да только колонны в две-три машины всего. Быстро управляемся гражданских с дороги направлять на объезд, пропускать колонны, восстанавливать движение. Наверное, Антонину следовало бы за ее словоохотливость отругать. Сведения о количестве и составе колонн даже в тылу – информация для служебного пользования. А в период подготовки войсковых операций – так и вообще секретная. Расслабились девочки в тылу. Но Шелестов решил промолчать. Прав, Виктор. Не место женщине на войне. А если и присутствует, то не жизнью рисковать она должна, и не о военной тайне заботиться, а помогать мужчинам оставаться мужчинами, напоминать своим присутствием, «Ради кого они воюют? Во имя чего?» Поблагодарив девушек, оперативники развернулись и двинулись в указанном направлении в поисках автомобильной части. Соваться на сложный высокогорный перевал без запасного колеса было легкомысленным поступком. А иногда такое легкомыслие может и жизни стоить. Обсуждая ситуацию в долине Боксана, строя планы дальнейших действий, оперативники довольно быстро добрались до части. Командир отдельного автобатальона распорядился помочь оперативникам из СМЕРШа. Бойцы сняли пробитое колесо, покатили его на починку, а заодно проверили двигатель, зарядку аккумулятора. Отказываться от обеда в общей столовой было глупо. За неимением отдельной офицерской столы для командиров поставили у окна в школьном спортзале. Здесь, на краю небольшого городка, многое сохранилось еще с довоенных времен. И клумбы, обложенные старым кирпичом, и даже ограда вокруг сквера перед городской администрацией. Бойцы в белых передниках расставили тарелки, принесли чайник с кипятком. «Мы тут чисто по-мужски», — рассмеялся майор Комбат. «В штатном расписании и подавальщицы в офицерской столовой есть, и еще кое-какие должности, да только война ведь». «Бабам дома сидеть надо, детей растить, а мужчинам воевать». Вот исправляемся сами. Шилистов обратил внимание на руки комбата. В поры кожи намертво въелась техническая грязь. Майор, видать, и сам не чурается копаться в моторах, проверять работу подчиненных, помогать советам и даже руками. Наверное, часто бывает, что специалистов не хватает, а ремонт срочный. Толковый командир. Таких подчиненные любят. Скажите, как у вас тут обстановка в тылу? — спросил Бутурин, успевая с наслаждением хлебать ложкой на щи. — Вас, наверное, не погода интересует. Майор стал серьезным. — Рассказываю. — Стрельба иногда слышна, чаще по ночам. Ориентировки получаем регулярно. Но от командиров других частей, с которыми приходится встречаться по службе, я не слышал о нападении на гарнизоны, о захватах военных машин тоже не слышал. «С местным населением удается ладить», — поинтересовался Шелестов. «Но это первое дело», — кивнул майор. «Стариков уважаем, с их женщинами предупредительные, продукты покупаем. Единственное разногласие, и, может быть, их недовольство в том, что мне приходится отказывать им в автомобильной помощи. Они-то думают, раз автомобильный командир, я могу возить их всех, куда попросят, за плату, конечно». «А мне приходится отказывать. Приказ у нас строгий на этот счет. В том числе и по вашей линии. Никаких попутчиков из гражданских, никаких левых грузов. У меня люди дисциплинированные. Приказы выполняют». «Выполняют? Или вы просто не знаете о нарушениях?» — спросил Шелистов. «Что?» Комбат поджал губы, и его лицо мгновенно стало непроницаемым. «Виноват». «Не понял вашего замечания, товарищ подполковник». «Это не замечание», — поморщился Шелестов. «Я просто хочу понять, вы не фиксировали нарушений вашими подчиненными приказа о попутчиках или левых грузах? Или вы уверены на сто процентов, что ваши подчиненные строго соблюдают приказ? Понимаете, в чем разница?» «Оцените, пожалуйста, ситуацию, как опытный командир». «Я уверен на сто процентов своих подчиненных», — упрямо заметил комбат. Шелестов сменил тему разговора, поняв, что майор не склонен говорить правду. Рискованное заявление о такой уверенности. Люди всякие встречаются. Даже в самых дисциплинированных подразделениях и частях. После обеда Шелестов попросил разрешения позвонить из части в комендатуру. Новых сообщений от группы Игнатьева не было. Коган находился где-то на комбинате, готовился к приему раненого пленного диверсанта. Дежурный сообщил, что Коган отправил на помощь Шелестову старшего лейтенанта Ковалева и еще одного бойца. Ждать они будут на полуторке, на развилке, в десяти километрах перед перевалом, у поста регулировщиков. «Хорошо», — сказал Шелестов, — «через полчаса мы там будем». Попрощавшись с командиром автобата и поблагодарив его за помощь и обед, оперативники снова двинулись к перевалу Дангу-Сарун. Оба молчали и думали, какую информацию добудет Коган. Он следователь опытный, а тут еще в бою пленного взяли. Хорошо, что Платов все же надавил, и для них собрали хотя бы небольшую группу пограничников. Машина неслась по укатанной колесами дороге. Справа уже виднелся ледник Терскол в предгорьях Эльбруса. Еще немного, и дорога резко уйдет влево и станет очень плохой, и тогда придется сбавить скорость». Старая полуторка, на которой должны были приехать альпинисты, не внушала особого доверия. Разбитая, разболтанная, повидавшая на своем веку немало бомбежек и ухабов, латанная, перелатанная, но все равно послушная машина. «Придется ждать», — кивнул Буторин вперед, где на перекрестке виднелась палатка регулировщиц. «Наших еще нет. Поспешили бы, а то стемнеет». «И все эти наши обеды, колеса и встречи весь день выкинут коту под хвост». «Девчонок что-то не видать», — тихо заметил Шелестов. «Наверное, машин совсем нет сегодня». «Обедают?» Бросив пост, с сомнением ответил Шелестов и весь подался вперед, глядя на дорогу, палатку и мелкий лесочек, который скрывал речушку и поднимался по склонам вверх. Буторин замолчал и прибавил газу. Чувствовалось, что он тоже беспокоится, не случилось ли чего Может, просто командир забрал девушек А за палаткой потом машину пришлет с солдатами Чтобы ее собрали, упаковали и погрузили в кузов Но все эти мысли были просто самоуспокоением Наметанный глаз сразу оценил ситуацию как странную Палатка стоит Полотенце, сушившееся на бечевке, валяется на траве Дымил костерок, а на нем висел котелок От которого пахло подгоревшей картошкой Шелистов перегнулся через спинку сиденья и взял свой автомат. Бутурин остановил машину на краю дороги, чуть не доехав до поста. Шелестов выскочил почти на ходу и побежал к палатке. Он обошел ее вокруг, глядя на землю и траву, подошел к костру. Бутурин тоже с автоматом в руках походил в этом месте, где в прошлый раз стояла на посту регулировщица. Потом присел на корточки и стал что-то рассматривать, трогать пальцами. «Что у тебя там?» крикнул Шелестов, осматриваясь и держа автомат наготове. «Кровь! Иди посмотри!» Отозвался Буторин. Не переставая озираться, идя то прямо, то боком, а то и задом, Шелестов вернулся к другу и присел рядом с ним. Буторин обвел рукой довольно большое пятно, на котором не было травы. «Вот здесь она стояла. Я в прошлый раз заметил. Это следы нашего Виллиса. Мы сегодня мимо проезжали. А вот здесь, посмотри...» Кровь размазана и с землей смешалась. Кроме темного пятна, ничего больше. Тело тащили. Догадался Шелестов и снова с тревогой посмотрел на склоны гор за палаткой. Похоже на то. Кровь впиталась в шинель. Она в шинели стояла. Прохладно здесь, в предгорьях. Если бы только в одной гимнастерке, то крови было бы больше. И гильз я не вижу. Подобрали, но скорее кончали их ножами. Пошли посмотрим за палаткой. Там речушка была в деревьях. Точнее, большой ручей в низинке. Не выпуская из внимания окружающий ландшафт и держа оружие на готове, оперативники подошли к ручью. Буторин остался на краю. Он приложил к плечу откинутый приклад ППС и стоял, поводя стволом из стороны в сторону и оглядывая окрестности поверх мушки автомата. «Эх, девчата!» Услышал он за спиной полный боли голос Шелестова. «Как же это вы...» «Они...» — коротко спросил Буторин, не поворачиваясь. «Стой, Витя!» — вдруг громко крикнул Шелестов. «Одна еще жива! Она жива, Витя! Машина!» В ответ крикнул Буторин и встал на одно колено, не опуская автомата. Полуторка лихо подкатила к пустому Виллису и остановилась. Увидев появившегося на подножке машины старшего лейтенанта Ковалева, Буторин опустил автомат и крикнул... «Оставайтесь около машин! Будьте на настороже!» Ковалев тут же вытащил из кабины автомат. Сержант Лютый тоже с автоматом выпрыгнул из кабины и присел у заднего колеса машины. Буторин сразу же бросился в низинку к Шелестову. Старшина Антонина и вторая девушка Катерина лежали так, как их, видимо, бросили сверху в кустарник. По положению тел, по неестественно подогнутым конечностям, было сразу понятно, что обе девушки мертвы. Гимнастерки на груди и на спине окровавлены. Шелестов стоял на коленях перед телом Вероники, которая лежала на спине у самого края низинки. Максим расстегнул на ее груди шинель и пальцами пытался нащупать на шее биение артерии. «Она дышит». «Я чувствую», тихо", — тихо сказал Шелестов. «Неси из машины аптечку». Но тут девушка слабо застонала и открыла глаза. Сначала она просто смотрела куда-то вдаль, потом ее взгляд остановился на лице Шелестова. «Товарищ...» «Подполковник!» — почти беззвучно шевельнула она губами. «Как больно! Не хочу умирать!» «Кто, девочка? Кто это сделал?» «Две машины были. Хотела повернуть их. Студеры!» Последнее слово девушка произнесла, как предсмертный выдох, но Шелестов уловил его. Голова Вероники безвольно склонилась на бок, а взгляд остановился. Мертвая девушка смотрела с болью и с какой-то скорбью. Максим взял ладонью девушку за щеку, хотел потрясти, позвать по имени, но остановил себя, отгоняя в сторону эмоции. Все кончено. Она и так потеряла много крови. Она вообще не должна была прийти в себя. Какому ангелу сказать спасибо, вдохнувшему в ее уже почти мертвое тело последние дуновения жизни? которая позволила ей вернуться в этот мир и сказать самое главное. А что было главным? Шелестов стиснул зубы. Слова про диверсантов. Для оперативников они главные, а для нее, как больно, не хочу умирать. Как же ей, наверное, было страшно, когда ее убивали, когда убивали ее подруг? Громко топая ногами, прибежал Буторин с аптечкой в руке и остановился, замерев на месте. Он увидел, как Шелестов протянул руку и закрыл девушке глаза. Виктор вздохнул и опустил руку с уже ненужной аптечкой. Совсем недавно, еще живые и веселые, они помогали оперативникам, угощали чаем. Катерина поливала им воду на руки. — Кто? — спросил Буторин. — Успела сказать. «Помнишь два грузовика у родника, где ты набирал воду для радиатора?» «Студебекера», — кивнул Буторин. «Два лейтенанта». «Прошло три часа». «Меньше часа», — возразил Шелистов и кивнул на мертвые тела. «Они еще не прошли перевал». Подбежав к машине, Шелистов приказал Ковалеву отправляться до ближайшей части и сообщить в комендатуру об убийстве военных регулировщиков а затем передать сообщение Когану о появлении диверсантов на Дангузе. Пусть свяжутся со штабом войск по охране тылов фронта, чтобы срочно любыми силами, какие только есть под рукой, перекрыли перевал с двух сторон. Сержанту Лютому он приказал забираться в Виллис. Воздушный стрелок деловито кивнул и, запрыгнув на подножку полуторки, достал из кузова ручной пулемет и брезентовый мешок с дисками. «Откуда такое богатство?» — удивился Буторин. «А, это товарищ старший лейтенант в комендатуре авторитетом надавил и одолжился». «Ну, занимай место в задней кабине, стрелок», — усмехнулся Буторин. «Не подпускай мессеры к нам с хвоста». «Турель бы ему, чтобы мог стрелять во все стороны на ходу», — усмехнулся Буторин, садясь за руль. «А так мы сейчас больше похожи на буденовскую тачанку, а не на штурмовик». Машина понеслась в сторону перевала, виляя на грунтовой укатанной дороге, объезжая большие камни, которые иногда скатывались сюда со склонов. Свежие промоины. За время войны дорогу основательно разрушили и техника, и осадки. Времени и сил на восстановление не было. Некоторые участки подсыпали щебнем, но этот вид ремонта давал результаты только на короткое время. Буторин уверенно крутил руль, выжимая из Виллиса все, на что был способен этот маленький вездеход. Шелистов достал карту и стал на ней рассматривать перевал. Наконец он убрал карту, в планшет и сказал Буторину. Примерно через три километра начнется тягун с тремя поворотами. У них скорость там упадет, а благодаря поворотам нам, может быть, удастся приблизиться к ним. На перевале тоже не разгонишься. Тем более у них моторы перегреются. Хорошо, если они встанут воды долить или остудить моторы. Но на это надежды мало. На перевале им деться будет некуда, — добавил Буторин. Там даже не всюду две колеи. «А местами и шаку с поклажей не развернуться. Если наши успеют перекрыть с той стороны въезд на перевал, а если не успеют?» Тут же спросил Шелестов. «Тогда, как обычно, пожал Буторин плечами. Самим придется как-то справляться. Всех перебить сложно, но хоть задержим их на какое-то время. Может, наши и успеют, патронов у нас маловато. На многочасовой бой рассчитывать я бы не стал». Проехав последние три километра до подъема, Бутурин с разгона въехал на гору и тут же переключил рычаг на пониженную передачу. Машина мерно заурчала и стала тянуть вверх. Еще выше, поворот и снова вверх. Шелестов и лютые озирались по сторонам в поисках опасности, а Бутурин был сосредоточен только на машине, на моторе. Он прислушивался к его звуку и смотрел то на дорогу, то на приборы только бы двигатель не перегрелся, только бы вытянул наверх. Давай, родной. Хотя какой-то родной, ты американец. Но сейчас мы все в одной упряжке, все родня. Так что неси, вези, тяни. Машина бежала даже очень хорошо. Это радовало. шелистов понимал, что два грузовика ползли по этому подъему едва ли быстрее, чем 5-10 километров в час. Сомнений не оставалось, что они догонят диверсантов до того, как те покинут перевал. Догонят. А вот что потом? Два автомата и один дегтярь. Сколько их там было около машин? Кроме двух лейтенантов и двух водителей, Шелестов машинально насчитал, кажется, человек пятнадцать. То, что у них оружия при себе не было, не означало, что его нет совсем. Оно могло спокойно лежать в кузове. А девчонок они не стреляли, чтобы стрельбу не услышали другие. Двигатель все-таки перегрелся, но до конца подъема оставалось всего пара сотен метров. Если бы там наверху была ровная, хорошая дорога, то можно было прибавить скорость, чтобы встречный поток воздуха немного охладил радиатор, но... «Ручей!» — крикнул Шелестов, указывая вправо на отвесную скалу, прижимавшую дорогу к обрыву. Буторин мгновенно оценил ситуацию и тут же остановил машину. Его как ветром сдуло сиденье. И вот уже пар струей бил из открытого радиатора. Шелестов сам схватил ведро и через пару секунд стал набирать воду из бьющего из скалы родника, убегавшего потом вниз в обрыв. Пока Буторин заливал воду в радиатор, Шелестов быстро осмотрелся. И когда он уже прыгал на сиденье, то успел обрадовать Буторина. Они были здесь. Тоже заливали воду в радиаторы. Они потеряли минут двадцать на этом месте. Там вода на камнях не высохла. Минут через пятнадцать, когда Тигун наконец скончился и Вилис выскочил на горизонтальный участок дороги, они увидели грузовики. Те самые Студебекеры. Шелестов приложил к глазам бинокль. «Точно. И номера те же. Он на них еще там, внизу, обратил внимание. Теперь их надо остановить. Любой ценой. Потому что Ковалев передаст информацию. Значит, надо брать инициативу в свои руки и атаковать сразу. А вот так и сделаем». «Лютый, упрись и приготовься к стрельбе. Мы делаем резкий разворот и останавливаемся задом к диверсантам. Ты делаешь решето из последней машины, опускаешь диск, и мы сразу уходим назад. Поняли меня?» «Ждите команду». «Еще ближе, Витя, еще ближе!» «Ага, они нас заметили, но они нас не боятся. Что им легковушка?» Минута тянулась как целый час. Шелестов ждал сближения. Он хорошо видел в бинокль, как в кузове из-под брезента высунулись головы и стали смотреть на догонявшую их машину. Буторин начал мигать фарами, подавая сигнал остановиться. Из-под брезента в кузове показался ствол пулемета, но тут же чья-то властная рука убрала его, и брезент опустился. Но «Ну, ясно, готовы стрелять». «Витя, давай!» Буторин резко затормозил, одновременно разворачивая машину. Виллис проехал юзом и остановился задом грузовиком. грузовикам. И тут же длинная пулеметная очередь начала в клочья рвать брезент задней машины, ударила по колесам, полетели щепки от заднего борта. Бутурин ждал со включенной передачей, держа ногу на педали сцепления. Как только пулемет замолчал, он сорвал машину с места и погнал ее к повороту. Со стороны грузовиков стали стрелять. Шелестов повернулся, увидев, что обе машины остановились. Из-под брезента заднего грузовика спрыгнули двое. От переднего тоже разбегались люди с автоматами. Кто вставал на колено, кто ложился на камни, открывая огонь по Виллису. Пули свистели над головой, поднимали фонтаны пыли, ударяясь в дорогу, попадали в скалу слева, высекая порой искры. Чудом ни одна не угодила в машину. И вот спасительный поворот. Бутолин повернул машину и остановился. Убедившись, что все целы, Шелистов побежал назад и выглянул из-за скалы. К сожалению, диверсанты не бросились в погоню за наглым Виллисом. Люди снова садились в машины, забирались в кузов. «Ясно, что теперь они будут настороже. Если их атаковали, значит, о них знают», — сообщили. «И времени на бой у диверсантов нет. Им скорее убраться бы с перевала, потому что здесь они как в ловушке». И теперь они поставят на заднюю машину в кузов хороших стрелков или вообще пулемет. И начнут стрелять, как только оперативники покажутся в пределах прямой видимости. Значит, во второй раз этот финт не получится. Буторин размышлял тоже и пришел к таким же выводам. Он подошел к Шелистову с картой. Смотри, у них впереди один поворот налево, потом направо. Они будут ехать по дуге довольно долго, огибая пропасть. Если мы выскочим вот здесь из-за поворота и встанем, то они будут в пределах досягаемости. Правда, там расстояние почти 300 метров, но этот вариант лучше, чем попасть под их огонь на прямом участке. «Давай!» Сразу все понял Максим и поспешил к машине. Бутурин медленно выезжал из за поворотом, и только убедившись, что грузовики скрылись за поворотом, прибавил газу. Проезжая место, где диверсанты попали под их огонь и открыли ответную стрельбу, Шелестов успел заметить множество свежих стрелянных гильз и щепок от деревянных бортов машины. Последний поворот. Все взялись за оружие, стараясь приготовиться встретить любую неожиданность, даже засаду диверсантов именно на повороте. Но враг не имел времени на устройство засад. Это Шелестов просчитал точно. Диверсантам важно было поскорее убраться с перевала. Буторин проехал поворот и резко взял вправо. Машина, выбрасывая из-под задних колес камни развернулась. Лютый прижал к плечу приклад пулемета, прицелился, и длинная очередь прорезала тишину перевала, отдавая эхом под нависшими над дорогой скалами. Как и приказал Шелестов, сержант целился по кабине головной машины стараясь вывести ее из строя. Здесь, на узком участке, будет не проехать, если там встанет подбитый грузовик. Правда, его можно и оттащить другой машиной, и столкнуть в пропасть, но для этого нужно время. А под пулями не очень-то удобно заниматься такой работой. Шелестову самому хотелось поднять автомат и разрядить в сторону машин магазин, но патроны надо экономить для прицельной стрельбы, если диверсанты попытаются прорваться обратно. И тут страшный грохот отдался в скалах, и гулки мехом пронесся по перевалу. Черный дым, всполох огня и ошметки кузова, брезента человеческих тел полетели в воздух. Взрыв был довольно сильным, и когда рассеялся дым и осела пыль, оперативники увидели лишь горящий остов машины. Второй грузовик остановился и стал сдавать назад. На дороге корчились горевшие люди, раненые, Второй Студебекер пятился. Следом за ним с автоматами в руках бежали люди, примерно человек восемь. Если предположить, что еще двое в кабине, то стоило ожидать атаки десятка человек. Опытных, обозленных, у которых выхода нет, кроме как прорваться. Это называется «прижать к стене», а прижатый к стене зверь очень опасен. «Занять оборону?» — приказал Шелистов. «Виктор, машину за скалу!» «Есть!» — отозвался Бутурин, и погнал Виллис задом за ближайшие камни, где его будет не видно. Лютый, поднявшись в нишу на двухметровой высоте, удобно устроился, разложив перед собой диски и установив пулемет. Он с удивлением увидел, что машина Буторин поставил капотом в сторону наступающих диверсантов. — Товарищ подполковник, а мы не потеряем время на то, чтобы разворачивать машину, когда придется отступать? — Слушай, бортстрелок, — вместо шелестого ответил Буторин. — Про отступать забудь. Слово такое забудь, а машину нам сохранить нужно не для отступления, а для того, чтобы в критический момент протаранить их грузовик. Нельзя их отсюда на машине выпускать. Шелистов и Буторин залегли среди камней по краям дороги и приготовились к бою. Оба понимали, что бой неравный. Понимали, что в головной машине, скорее всего, рванула как раз взрывчатка, которую планировали поднять на скалы, чтобы взорвать над перевалом. Диверсанты остались без взрывчатки. Они просто спасаются. И можно бы дать им уйти, не рисковать. Но о каком риске идет речь, когда бойцы на фронте намертво стоят каждый день? И вот пришел черед группы намертво встать здесь. Вот единственный приемлемый исход боя. Две короткие пулеметные очереди заставили диверсантов спрятаться за машиной. Водитель вел Студебекер, открыв дверь, чтобы успеть выскочить из машины. Его задача — подвести ее как можно ближе к ним. Над кабиной под тентом появился ствол пулемета, и он сразу начал поливать огнем скалы над позициями оперативников. Лютый пригнулся, прячась от ливня пуль, и диверсанты бросились вперед. Два автомата, бьющие с дороги, заставили их залечь, искать укрытие. Шелестов прицелился, не обращая внимания на пули, которые били в камни возле него, и короткой очередью убил водителя. Диверсант повалился на бок, и его голова свесилась на подножке. А машина продолжала медленно ползти вперед. Диверсанты стали отбегать к скалам, прятаться в камнях вдоль дороги и под прикрытием камней подбираться все ближе к оперативникам. И тут сзади раздался рев моторов. Шелистов оглянулся и облегченно вздохнул. Из-за поворота вылетел легкий танк Т-50, а за ним два грузовика. Гулка ударил выстрел из пушки, и грузовик диверсантов взлетел на воздух. Машины остановились, и красноармейцы с криками «Ура!» бросились вперед. Диверсанты вышли на дорогу и стали бросать оружие и высоко поднимать руки.